Глава седьмая. «О, горе мне!» — подумала Мадлен. Чудненько. Она только что подружилась с матерью маленького бандита. В машине он показался ей таким милым и славным. Слава богу, он не пытался задушить Хлою. Из этого ничего бы не вышло. Хлоя нокаутировала бы его правым хуком. «Да Зиги, ни за что бы!» — пролепетала Джейн. Ее лицо побелело, она была вне себя от ужаса. Мадлен увидела, что другие родители стали понемногу отступать от Джейн, и вокруг нее образовалось пространство. «Не переживай». Мадлен сочувственно положила ладонь на плечо Джейн. «Это же дети, они еще не вполне цивилизованные». «Извините». Обойдя двух мам, Джейн вступила в маленькую толпу, словно взошла на сцену, и положила руку на плечо Зиги. Сердце Мадлен разрывалось из-за них обоих. Джейн по виду могла бы сойти за ее дочь, По сути дела, Джейн немного напоминала ей, Абигейл, та же ершистость, тот же робкий и сдержанный юмор. «О, Господи!» — сокрушалось Селеста рядом с мадлен Это ужасно! «Я ничего не сделал!» — звонким голоском произнес Зиги. «Зиги, нам лишь нужно, чтобы ты попросил прощения у Амабеллы. Вот и все!» — сказала мисс Барнс. Бек Барнс учила Фреда, когда он был в подготовительном классе. Тогда она только что окончила педагогический колледж. Все у нее шло хорошо, но она была еще очень молодая и излишне старалась угодить родителям. С такими мамами, как Мадлен, проблем не было, а вот с Ренатой Клейн приходилось туго. Хотя, по правде сказать, любой родитель попросил бы извиниться, если бы другой ребенок стал душить его чада. Пожалуй, свою роль сыграло и то, что Мадлен выставила Ренату, принявшую Джейн за няню на посмешище, а Рената не выносила, когда ее выставляли на посмешище. В конце концов, у нее гениальные дети. Ей надо поддерживать репутацию, посещать собрание членов правления. Джейн посмотрела на Амабеллу. «Детка, ты уверена, что тебя обидел именно этот мальчик?» «Пожалуйста, попроси прощения у Амабеллы, ты сделал ей очень больно», — сказала Рената Зиги. Она разговаривала приветливо, но твердо. «А потом мы все поедем домой». «Но это был не я», — Зиги говорил очень четко, глядя Ренате прямо в глаза. Мадлен сняла солнцезащитные очки и стала грызть душки. «Может быть, это не он? Может, Амабелла ошиблась? Но она одаренный ребенок». И совершенно очаровательная девчушка. Иногда она играла с Хлоей, и с ней всегда было легко. Она позволяла Хлое командовать собой, выполняя второстепенные роли в любых играх. «Не ври!» — набросилась Рената на зиге. Похоже, она позабыла о своем высказывании «Я не меняю позитивного отношения к другим детям, даже если они неважно себя ведут». «Все, что от тебя требуется, — это попросить прощения». Мадлен заметила, как инстинктивно отреагировало тело Джейн, Наподобие неожиданного броска змеи или прыжка животного, она выпрямила спину и вздернула подбородок. Зиги не лжет. «Ну, а я уверяю вас, Амабелла говорит правду». Небольшая аудитория притихла. Перестали шуметь даже дети, за исключением близнецов Селесты, которые гонялись друг за другом по игровой площадке, выкрикивая что-то про ниндзя. «Ладно, похоже, мы зашли в тупик. Очевидно, мисс Барс не Понятия, что делать. Ей было всего 24 года. Рядом с Мадлен появилась Хлоя, которая тяжело дышала после лазанья по лесенкам. Мне надо искупаться, заявила она. Шш, зашикала на нее Мадлен. Хлоя вздохнула: Можно мне поплавать, мамочка? Тише. У Мадлен разболелась лодыжка. Ее день рождения явно не удавался. Вот вам и праздник в честь Мадлен. Ей очень хотелось снова сесть на скамью, вместо этого она, прихрамывая, бросилась в гущу событий. «Рената», — начала она, — «ты же знаешь, как это бывает у детей». Рената качнула головой и сердито уставилась на Мадлен. «Ребенок должен отвечать за свои действия, должен понимать, что могут быть последствия. Нельзя, чтобы он разгуливал, пытаясь душить детей и притворялся, будто этого не делал. Так или иначе, какое отношение это имеет к тебе, Мадлен? Не лезь не в свое дело». Мадлен разозлилась. Она лишь пыталась помочь И надо же было сказать, такую пакость не лезть не в свое дело. С того прошлогоднего конфликта по поводу похода в театр для одаренных и талантливых детей они с Ренатой не взубили друг друга, хотя внешне оставались подругами. На самом деле Рената нравилась Мадлен, но с самого начала в их отношениях присутствовал дух соперничества. «Понимаешь, я свихнулась бы от скуки, если бы целый день сидела с ребенком. Такой я человек!» Доверительно говорила Рената Мадлен, совсем не желая обидеть подругу, потому что Мадлен фактически не занималась ребенком целый день, а работала на полставке. Однако всегда подразумевалось, что Рената умнее, что ей в большей степени необходима умственная деятельность, поскольку она-то занимается карьерой, а Мадлен всего лишь работой. К тому же Джексон, старший сын Ренаты, был знаменит в школе как шахматист, побеждающий в турнирах. А Фред, сын Мадлен, прославился тем, что стал... Единственным учеником в истории школы Пиреви, у которого хватило смелости взобраться на гигантскую смоковницу и оттуда совершить невероятный прыжок на крышу музыкального салона, чтобы достать 34 теннисных мяча. Для его спасения пришлось вызывать пожарную команду. Фред пользовался в школе недосягаемой репутацией. «Мамочка, это не важно!» Амабелла подняла на мать глаза, в которых по-прежнему стояли слезы. Мадлен заметила на шее бедного ребенка красноватые следы от пальцев. «Нет». «Важно!» — сказала Рената. Она повернулась к Джейн. «Прошу вас, пусть ваш ребенок извинится». «Рената!» — начала Мадлен. «Не вмешивайся, Мадлен!» «Да, нам, пожалуй, не стоит вмешиваться, Мадлен», — встряла оказавшаяся поблизости Харпер. «Похоже, она всегда соглашалась с Ренатой». «Мне жаль, но я не могу заставить его извиниться за то, чего он не делал», — сказала Джейн. «Ваш ребенок врет», — настаивала Рената, сверкая глазами за стеклами очков. «Я так не думаю», — вздернув подбородок, возразила Джейн. «Мамочка, я очень хочу домой», — Мабелла не на шутку расплакалась. Странная новая няня Ренаты, молчавшая все это время, подняла девочку, и та обхватила ногами ее талию и уткнулась носом ей в шею. На лбу Ринаты пульсировала жилка, она сжимала и разжимала руки. «Это совершенно... недопустимо!» — заявила она бедной, смущенной мисс Барнс, которая задавалась вопросом, почему подобные ситуации не изучались в педагогическом колледже. Рената наклонилась так, чтобы ее лицо было напротив лица Зиги. «Если еще раз дотронешься до моей малышки, тебе не поздоровится!» «Эй!» — воскликнула Джейн. Проигнорировав ее, Рената выпрямилась и обратилась к няне. «Пойдем, Джульетта». Они вышли через игровую площадку, а все родители сделали вид, что заняты своими детьми. Зиги проводил их взглядом. Посмотрев на мать, он почесал нос и сказал, «Я не хочу больше приходить в эту школу». «Саманта. Все родители должны пойти в полицейский участок и написать заявление. До меня очередь еще не дошла». Меня все это очень удручает. Возможно, меня сочтут виновной. Серьезно, даже когда рядом со мной светофора встает полицейская машина, я чувствую себя виноватой.